Глава третья. Держа на весу несколько папок и бумажные стаканы с кофе, Лорел осторожно поднималась по лестнице к себе в офис. Он находился на втором этаже, над кондитерской, и за Лорел тянулся шлейф кофейного аромата. Десятилетия назад стены оклеили обоями с танцовщицами Канкана, и она сделала мысленную отметку заказать новые. Раз уж они остаются здесь, по меньшей мере, ещё на год. Дойдя до площадки второго этажа, она увидела Нестера, своего компьютерного гуру, сидевшего за стеклянной витриной для пирожков, доверху заваленной картонными папками. «Привет, Лорел», — сказал он, поднимая глаза. «Кейт сорвалась с места так, будто у неё волосы горели, так что я её подменяю. Что стряслось?» Лорелл переложила бумаги из одной руки в другую и протянула ему ванильное латте. Ее бывшего убили, и старшая дочка нашла тело. У Нестера отвалилась челюсть. «Серьезно?» Ему было около 25 Смуглый парень с умными карими глазами, поклонник зимних видов спорта. Он удаленно работал с Лорелл над делом о поджогах в прошлом месяце. И справился на отлично. «Убили? Кто?» «Это нам и предстоит выяснить, причем срочно», — ответила Лорел, передавая ему папки. «Начинай поиски информации по жертве и всей его семье, включая Кейт и девочек. Я пойду организую доску по этому убийству в переговорной». Ей пришлось высоко задрать одно плечо, чтобы не уронить сумку с ноутбуком. Куда подевалась парикмахерская школа? Кондитерская занимала середину первого этажа, офис ФБР второго. Справа оба этажа принадлежали природоохранной службе, а слева — парикмахерской школе. Нестер прижал свой ноутбук к груди. Они съехали пару дней назад. Кажется, арендовали помещение рядом с торговым центром. Отлично. Узнай, не сдадут ли их площади нам чтобы было побольше места. Договорились, — кивнул Нестер. — Поскольку наш отдел теперь работает официально, мне выдали список телефонов, чтобы я знал, кому по какому поводу звонить. Получив год испытательного срока, они могли, наконец, купить необходимую мебель, а то и расширить площадь. — Спасибо. Лорел вступила в проем по центру стены, который вёл в коридор разделявший офис пополам. Справа находились переговорная и кабинет. Слева — компьютерная комната, архив и туалеты. В дальнем конце было еще три кабинета. Первый занимала Лорел, второй пока пустовал, а в третьем расположился Уолтер Смаджин, сидевший на больничном. Его подстрелили во время последнего дела. Правда, он уже поправлялся и с утра звонил сказать, что завтра выйдет на работу. Она заглянула в пустую компьютерную комнату, где на стенах висели сноуборды со следами активного использования. Наглядное свидетельство любви Нестера Криско. Сердитая после недавнего разговора с Эбигил, все еще переживая за Кейт и ее дочек, Лорелл прошла к себе в кабинет, и опустила сумку с ноутбуком и всё прочее, что несла в руках, на импровизированный стол из старой двери, положенный на цементные блоки. Здорово было бы иметь настоящий стол с выдвижными ящиками. Она очень надеялась, что Кейт сможет купить для неё такой, раз уж они теперь в официальном статусе на целый год. Лорел сняла шерстяное пальто и повесила его на крючок, прибитый к двери изнутри. Успокоив разум и вернув себе способность размышлять, она прошла по коридору в переговорную, добрую половину которой занимал роскошный современный стеклянный стол на опоре в виде стопки латунных колец. Возле стены стояли три доски из зелёного стекла, которые они использовали в расследованиях. «Лорал!» — позвал её Нестер. Из ФБР Сиэтла только что прислали фотографии с места преступления. Откуда у него во рту леденцы для Валентинова дня? Пока не знаю. Может, последствия неудачного романа?» — предположила она. Лорел не исключала, что витран изменял своей новой жене, как предполагала Виф. Она подошла к дальней доске справа, пока пустой, и перевернула ее чтобы стала видна оборотная сторона, которую Лорелл обычно прятала. На ней, в самом центре, красовалась фотография Эпикеев, от которой шли указатели к делу об убийствах на сноу Сноубладпик и недавней серии на Ведьмином ручье. Слушай, Боман и Дзанетти, 11 подснежников и черные георгины, соответственно. Она не сомневалась, что Эбигейл помогала своему сводному брату, который оказался убийцей со Сноублад Пик, скрывать совершенные преступления, пока Лорел не появилась на сцене. Что еще важнее, Лорел знала. Эбигейл намеренно подтолкнула преступника с ведьминого ручья к тому, чтобы начать убивать. Хотя в убийствах ее вины не было, она определенно экспериментировала с его мозгом и стимулировала его фантазии. Зачем? Ответа на этот вопрос у Лорел не было. Тем не менее, сопоставляя факты у себя в голове, она неизменно приходила к одному и тому же выводу. Эбигейл пыталась сделать себя центром жизни Лорел. Эта мысль одновременно и пугала, и злила ее. Нестер вошел в переговорную и протянул ей распечатанные фотографии с нового дела. «Я так понимаю, мы продолжим разбираться с твоей сводной сестрой после того, как поможем Кейт?» «Вне всякого сомнения», — ответила Лорелл. «Она не остановится, пока не передаст Эбигейл в руки правосудия». Лорелл сидела во главе гигантского стеклянного стола и смотрела на доску, посвященную ее сводной сестре. «Линия за линией» пунктир за пунктиром, вели от Эбигейл к разным преступлениям в обоих ныне уже раскрытых делах о серийных убийствах. Лорел заставила себя переключиться на убийство Виктора Витрона. Нестер тем временем искал информацию и пытался отследить местонахождение Керсти Витрон. Он уже подтвердил, что у брак действительно имел место. Но сейчас Керсти не было дома. И она не отвечала на звонки. Её телефон переключался на голосовую почту и по данным техников ФБР был отключён. Кроме того, хотя все вроде знали, что у неё есть домработница, никто не мог назвать имени этой женщины. Её Нестер тоже пытался отыскать. Куда же подевалась Керсти? Лорел услышала шаги у себя за спиной. Она узнала, кто это ещё до того, как оглянулась. Про капитана Гека Риверса можно было сказать очень много, в том числе, что он нигде не оставался незамеченным. «Ты вернулась», — произнёс Гек задумчивым тоном. Лорел обернулась. «Прилетела вчера вечером, но утром в Сиэтле у меня была лекция. Может, стоило ему позвонить?» Она не была уверена. Они начали встречаться после последнего дела, около шести недель назад. Пара ужинов и поход в кино. Пока она была на задании в округе Колумбия, примерно через день устраивали видеоконференции. И каждый раз лора ждала, когда увидит его снова. Теперь она не могла понять, подразумевал ли такой формат отношений, что она должна была сообщить ему о своем возвращении в город. Он подошёл ближе к столу и посмотрел на доску. «Я проверял регистрации снегоходов, и тут мне позвонил адвокат Джейсона Эббота. Сказал, что мы можем приехать с ним поговорить». Она глянула на часы. «Уже почти 6 «Ничего страшного. Адвокат сказал, что мы можем приехать сегодня, если хотим». Гек пожал плечами. В тюрьме округа тоже не против. Видимо, потому что ты из ФБР, а я из природоохраны. Считают, что с нами лучше сотрудничать. Лорел напряглась. Я думала, он не признает свою вину. Не признает, подтвердил Гек. Но по какой-то причине хочет увидеться с тобой. Это ее не удивило. Джейсон был психопатом и его радовала любая возможность сыграть с Лорел в кошки-мышки. Но он являлся ключевой фигурой в ее деле против Эбигейл. Отлично. Я не против побеседовать с ним, пока он в тюрьме округа Темпест. В штате Вашингтон Джейсон обвинялся в нескольких убийствах, и судить его предстояло суду штата. Не исключалось, что на время процесса его оставят в окружной тюрьме, но рассчитывать на это Лорелл не могла. «Я тоже», — пробормотал Гек, по-прежнему не отрывая взгляд от доски. Она встала, слегка пошатнувшись. «Я должна была тебе вчера позвонить?» На его лице вспыхнула улыбка. «Только если хотела со мной поболтать». о «Ну да, хорошо». Она очень устала и должна была подготовиться к лекции, потому болтать ни с кем не хотела. Вид у капитана был цветущий. Под два метра ростом, сильный мужчина с накачанными мускулами. У него были карие глаза, темные волосы, слегка взлохмаченные за ушами и широкие плечи. Суровое лицо покрывало щетина которую он не брил по два-три дня. Она посмотрела ему под ноги. «Где твой пёс». «Остался в офисе с Монти», — ответил Гек. «В тюрьму его всё равно не пустят. И я подумал, пусть лучше посидит здесь». Гек был капитаном службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы штата Вашингтон а также главой программы по использованию карельской медвежьей собаки. Но прямо сейчас отгонять медведей от домов ему было не нужно. «Я поведу». Он вытащил ключи из кармана джинсов. «Пожалуйста», — согласилась Лорел, обходя стол сбоку. День выдался долгий, и она была утомлена. Но ни за что не отказалась бы от возможности переговорить с Джейсоном Эбботом и продвинуться вперёд в деле против Эбигейл. Гек притормозил в дверях. «Ты же не против, что я сяду за руль?» Она поморгала. «Почему я должна быть против?» Секунду он вглядывался в её лицо, а потом улыбнулся удовлетворённый. «Не должна. Извини, что спросил». «Спрашивать не возбраняется» ответила Лорел. Звон в ушах заставил ее сделать паузу. Она весь день не ела, а мозг необходимо кормить. До определенной степени мотивы Гека были ей понятны. Ему нравилось все контролировать, что следовало учитывать, заигрывая с мыслью о серьезных отношениях с ним. В то же время, с эмпирической точки зрения, его реакция на 0,8 секунды опережала ее, Тут Лорелл основывалась на своих недавних наблюдениях. А поскольку дороги обледенили, и очередная снежная буря надвигалась на Дженезис-Вэлли, имело смысл посадить его за руль. Гек отступил на шаг, пропуская её вперёд. По коридору они дошли до лестничного холла, где Эннестер что-то строчил на клочке бумаги. «Слушайте...» Пока я бегал вниз за бэйглом на обед, без которого мог умереть с голоду, звонил заместитель директора. Он наговорил сообщение на автоответчик. Новых агентов для нас пока не нашли. Звучит не очень обнадёживающе, да? — Вот же гадство, — проворчала Лорел. — Нам нужны по меньшей мере двое. Он ещё что-нибудь сказал? Нестер покачал головой. Я не всё разобрал, что он говорил. У него там машины гудели, а он сам как будто льда натолкал в рот. Он покосился на свою бумажку. Но он велел спросить тебя, сколько за последнюю неделю ты встретила людей с зелеными глазами. — Хорошо, спасибо, — сказала Лорел, направляясь к двери. — Ну так сколько? — окликнул ее Нестер. Лорел уже спускалась по лестнице, на ступенях которой кто-то оставил снежные островки. 120 настоящими, 10 цветными линзами, отозвалась она. Езжай домой, Нестер. Вторник наступит, не успеешь оглянуться. У тебя что, нет в офисе сапог? спросил ее Гек из-за спины. Нет, но я собираюсь купить пару, ответила Лорел, продолжая осторожно спускаться на своих каблуках. Она пересекла вестибюль и толкнула входную дверь одновременно натягивая пальто. Была середина марта, и хотя в Сиэтле шли дожди, в Дженезис-Вэлли еще лежал снег, что совершенно нормально для горной местности в это время года. Прогнозы предсказывали жаркую весну, но пока что в это верилось с трудом. Ее кожу ужалил ледяной ветер, и она торопливо застегнулась на все пуговицы. «Надо купить ещё и шарф», — пробормотала Лорелл себе под нос. «У тебя перчатки из кармана торчат». Гек нажал кнопку на брелоке, и его пикап мигнул в ответ. Она вытащила перчатки из кармана и натянула на руки. «Спасибо». «Пожалуйста». Опередив Лорелл, Гек протянул руку к пассажирской двери и распахнул её. Она слегка опешила застегнутая врасплох джентльменским жестом этого сурового красавца. У Лорел было такое чувство, что даже если бы они не встречались, он всё равно открыл бы для неё дверь, невзирая на её статус спецагента. Однажды он уже спросил, не смущает ли её подобная любезность, и она до сих пор не понимала, чем был вызван этот вопрос, почему любезность должна смущать. Любопытно, что и агент Норс спросил о том же самом. Она забралась в кабину и устроилась на сиденье, радуясь возможности укрыться от ветра. На полпути к окружной тюрьме Гек повернулся к ней. — Я подумал, что мог бы сегодня приготовить для тебя ужин. Очень поздний ужин. — Звучит заманчиво, — сказала она. «Что это означает? Свидание? Он хочет, чтобы она осталась на ночь или собирается поговорить о деле?» лорал закусила нижнюю губу. Он прибавил скорость, обгоняя лесовоз. «Будет здорово, если ты останешься на всю ночь. До завтрака. А потом я подброшу тебя на работу». «И это тоже заманчиво». Она не смогла сдержать улыбку. «Спасибо, что пояснил». «Не за что», — ответил Гек. «Я совершенствую навыки общения». «Определенно. Он делает успехи».